Глава 10 Приказ. Поселок Южная Озерейка. День. 4 февраля 1943 года. Немецкий пост на перекрестке двух дорог и на самом деле имелся. Ну, такой себе пост. Пара мотоциклов на одной обочине, да, полугусеничный бронетранспортер в точности такой же, каким управлял Алексеев, разве что безрамочные антенны над корпусом, на другой, не преграждавшего путь шлагбаума, ничего чего-нибудь подобного не наблюдалось. Долго торчать на этом месте фрицы не собирались. Принадлежность патрульных никакого сомнения у морпеха не вызвала. Не узнать виденный в фильмах или на исторических фотографиях нагрудный горжет – С надписью «Фильджандармерия» на широкой металлической цепи было сложно. Полевая жандармерия, короче говоря. Что ж, могло быть хуже, например, какая-нибудь замаскированная противотанковая батарея, поджидающая наступающих со стороны побережья советских десантников. А так есть все шансы справиться собственными силами. К службу местные гайцы тянули лениво, без особого напряга, и подлянки со стороны... Катящего из собственного тыла БТРа, судя по всему, уж точно не ожидали. Скорее, наоборот. Вдруг комрады с дороги сбились они знают, что едут в сторону коварных русских. Нужно бы предупредить. Один из жандармов, видимо, старший по званию, вышел на центр грунтовки и лениво отмахнул жезлом с красно-белым диском на конце. Тормози, мол. На его плече висел стволом вниз МП-40, Второй патруленный, стоящий возле переднего мотоцикла, поддернул ремень карабина, однако брать оружие на изготовку не стал, не видя в неспешно приближающемся СД-КФЗ-250 особенной угрозы. Остальные фрицы, общим числом около десятка, появление нежданных гостей так и вовсе проигнорировали. Разве что пулеметчик в бронетранспортере вырахнул стволом, направив его вдоль дороги. Несмотря на не слишком предрасполагающую к юмору ситуацию, Степан усмехнулся. «Показываешь, что бдишь». «Ну, бди, бди. Недолго осталось. В принципе, ничего удивительного в подобной реакции нет. Не узнать характерный силуэт 250-го сложно. Едет с правильного направления. Чего волноваться?» «Старшина, пулеметчика валишь первым». Дальше работаешь по твоему усмотрению. Сейчас приторможу ты стреляешь, потом протараню байки и ходу до самого поселка. Понял, кивнул Левчук. А байки это чего такое? Мотоциклы, не стал вдаваться в подробности Алексеев, раздраженно скрипнув зубами. Кажется, кто-то обещал за языком следить. Ну-ну, немцы их так называют. Угу. Морской пехотинец поудобнее перехватил приклад. Скосил взгляд на уложенные на сиденье патронные коробы с запасными лентами. «Готов. Торможу». Старлей сбросил скорость, сворачивая к обочине с припаркованными мотоциклами. «Фашистский гаишник». Как водится, не вовремя проснувшийся внутренний голос язвительно сообщил, что все-таки правильнее называть его сотрудником военной автоинспекции. Опустил жезл, делая шаг вперед. Больше он ничего сделать не успел. Над головой Степана зарокотал 34 -й. Свинцовая строчка прошлась вровень с бортом вражеского БТРа, на миг задержавшись на пулеметчике. Судорожно дернувшись несколько раз, тот исчез из поля зрения, падая, за драв ствол своего МГ в небо. Не отпуская спускового крючка, старшина перенес огонь настоявших неподалеку от бронетранспортера гитлеровцев, так и не успевших ничего понять. «Все! Пошла жара!» Морпех вдавил в полик педаль газа, резко выворачивая руль влево. Отлетел в сторону, выронив жезл сбитый фельджандарм. В проеме откинутой бронезаслонки мелькнуло искаженное ужасом лицо второго – Заскрежетал сталкиваемый из дороги мотоцикл. Следом еще один. Степан торопливо крутанул руль в обратном направлении. «Пятитонный БТР не танк, увлекаться нельзя. Если застрянет, подмяв под брюхо байк, пиши пропало». Броневик грузно подпрыгнул, на что-то наехав, выровнялся, снова возвращаясь на центр грунтовки. «Фух, вроде пронесло. А вообще больше так рисковать нельзя». «Пулемет замолчал». Левчук, матерясь сквозь зубы, менял патронный короб. «Ну да, все правильно. В нем всего-то с полсотни патронов на несколько секунд стрельбы». Позади забухали одиночные винтовочные выстрелы. Уцелевшие фрицы приходили в себя. Старшина попытался было развернуть пулемет, но вовремя понял, что стрелять назад не сможет. Для этого следовало установить его на кормовом вертлюге. По кормовой броне несколько раз звонко цокнули пули. Не отрываясь от дороги, Старлей дёрнул его за рукав бушлата. «Вниз давай, не маячь! Сейчас они до пулемёта доберутся, могут и подстрелить. Твой горшок от винтовочной пули не спасёт». Кивнув, Семён Ильич тяжело опустился на сиденье, сдвинул на затылок немецкую каску, а рукавом взмокшие, несмотря на холодный встречный ветер, лоб. «Похоже, прорвались, командир!» Алексеев пожал плечами, прислушиваясь к работе мотора. Несмотря на недавний таран, мотор особых подозрений не вызывал. Да из чего бы. Крыло вместе с фарой он, понятно, снес начисто. Но капот серьезных повреждений получить не мог. Разве что несколько непредусмотренных конструкций и вмятин. Нет, с этой стороны точно все в порядке. Лишь бы покрышка после наезда на мотоциклы не порвалась. На ободе далеко не уедут. Прорвались, старшина, однозначно. Теперь главное поскорее до озерейки добраться. Думаешь, в погоню кинуться? Имея в виду оставшийся за спиной БТР, спросил тот. Вряд ли, покачал головой старший лейтенант. Не их профиль. Это полевая жандармерия, военная полиция, короче. Дезертиров своих ловить, движение на дорогах контролировать, местное население кошмарить. «Да и понимают, куда мы едем. Сейчас свяжутся с начальством, доложат по команде. Заодно одной новости про батарею узнают. Учитывая, что в районе Глебовки наши воздушный десант высадили, скорее всего, на них и подумают. Ну да мы же не гордые, переживем как-нибудь». Степан дернул головой. «Лучше глянь, как там все, целы?» «Пару раз по нам все-таки попали». Левчук завозился, привставая и разворачиваясь на неудобной сидушке. О чем-то, коротко переговорив с товарищем, уселся обратно. «Нормально все, командир. И фрицы не бузили, и не зацепило никого». «Выдержала броня!» Морпех отметил, что ударение тот поставил на первый слог. «Может, все-таки пулемет на корму переставить? Николай Стрелок опытный, если что, отобьется». Не нужно. Я карту помню, нам ехать километра три от силы осталось. Пусть просто назад поглядывает, на всякий пожарный. И, кстати, как подъезжать станем, ты наружу высунься, чтобы наши не обстреляли. А то уж вовсе глупо получится. Степан улыбнулся, ощущая, как понемногу отпускает чудовищное напряжение последнего часа. Главное, каску сменить не забудь. Возвращение развед группы на трофейном бронетранспортере произвело среди десантников, если не фурор, то нечто близкое к тому. Примерно в полукилометре от околицы их остановили. В кустами придорожной балочки обнаружился секрет из пятерых бойцов при пулемете. Стрелять сразу морпехи, к счастью, не стали, узнав торчащего над корпусом Левчука, так что предупреждение Старлея оказалось не лишним. Не задерживаясь, сразу покатили к штабной избе доложиться комбату. Пока ехали узкими улочками, Степан заметил изменения. Морские пехотинцы определенно готовились к выступлению. Причем из поселка, похоже, уходили навсегда, поскольку раненых уже погрузили на найденные в поселке подводы и в кузов трофейного грузовика. Интересно, в каком направлении? Все-таки к Глебовке? Или за время его отсутствия Кузьмин принял какое-то иное решение. Например, на основании, доставленной Аникеевым или другими разведчиками информации. Впрочем, к чему гадать? Сейчас все и узнаем. Предупрежденный кем-то из бойцов капитан третьего ранга дожидался на улице. Неподалеку переминался с ноги на ногу Аникеев. Рядовому определенно хотелось рвануть к товарищам, однако Останавливало присутствие начальства. Заглушив бронезапорожец в нескольких метрах от крыльца, Алексеев прихватил трофейную планшетку и выбрался наружу кратчайшим путем, то бишь просто перемахнув через борт. О чем тут же пожалел. Практически позабытая в круговерте последних событий пулевая царапина на ребрах снова дала о себе знать. Да и повязка, похоже, окончательно сползла. Нужно будет перебинтоваться. Если нагноится, вовсе уж глупо получится. Пока Левчук с пулеметчиком выпихивали через кормовую дверцу, слегка ошалевших от тряски и изменений в собственной судьбе пленных, подошел к Кузьмину, бросил ладонь к обрезу каски. «Товарищ капитан третьего ранга, разрешите доложить. Разведгруппа задание выполнила. Стягивание в район Глебовки сил противника подтверждено». Во время рейда уничтожен склад боеприпасов фашистской полевой батареи калибром 105 мм. С калибром Степан разобрался еще во враге, разглядев обозначение на ящиках. Уничтожено до третьей личного состава, включая большинство младших офицеров и унтеров. Захвачен бронетранспортер и двое военнопленных, командир батареи и радист. На обратном пути разгромлен пост фельджандармерии. В том числе разбиты два мотоцикла. Потери. Один убитый, один легко раненый. И, глядя на вытягивающееся с каждым словом лицо комбата, не удержавшись, добавил. Вы спрашивали, имеется ли у меня радиосвязь? Докладываю, теперь имеется. Радиостанция. Одна или несколько в этой бронемашине. В комплекте немецкий радист, понимающий по-русски. Обещал помочь разобраться. Вот еще полевая сумка командира батареи. Там карта со свежими отметками. Скорее всего, уже сегодняшними. Подробно не изучал, некогда было. Несколько секунд Кузьмин молчал, переваривая более чем неожиданную информацию. Затем сообщил. «Ну, знаешь ли, Алексеев, когда твой боец с донесением явился, хотел я тебя по возвращении как следует за самоуправство отчитать. А теперь... Эх, да что там говорить?» Шагнув к Степану, капитан третьего ранга порывисто его обнял, пророкотав в самое ухо. «Ну, спасибо, разведка! Вот уж подарок так подарок! Всем понимаешь ли, подарком подарок! А про все остальное ты мне потом подробненько расскажешь, что да как!» «Кстати, остальная твоя информация тоже подтвердилась. Вторая разведгруппа засекла немецкие танки численностью до батальона, Ни колонна автомобилей с пушками на прицепе. Бойцы буквально за полчаса до тебя вернулись. Резко отстранившись, комбат взглянул на застывших возле борта БТР моских пехотинцев, к которым присоединился и Аникеев. Благодарю за службу, товарищи бойцы. Выслушав нестроенное "служу трудовому народу", кивнул на пленных, снова обращаясь к Степану, и который из них радист, вон тот слева. Степан призывно махнул рукой. «Ком, фриц ком! Сюда давай!» Пленный осторожно приблизился и попытался вытянуться по стойке смирно, хоть со связанными руками выглядело это достаточно комично. На грязном лице застыла гримаса неуверенности и страха. После того, как на его глазах умер от раны один из русских, а второй всю дорогу сверлил его тяжелым взглядом, он уже не был уверен в своей дальнейшей судьбе поскольку за полтора проведенных на Восточном фронте года насмотрелся на то, как относились его камрады к попавшим в плен красноармейцам. Глупо предполагать, что ответное отношение окажется лучшим. А если еще вспомнить про мирное население, как не ужасно звучит, русские имели полное право мстить. Оставалось надеяться только на собственную полезность которую он и собирался сейчас доказать. К счастью, у него в рукаве был припрятан еще один козырь, о котором даже не догадывался пленивший его солдат. Очень весомый козырь, вполне достаточный для того, чтобы гарантировать ему жизнь и более-менее нормальные отношения. Неприятно, конечно, что придется говорить при Герри Гауптмане. В подобных делах лучше обойтись без свидетелей, но что поделать? «Приходится рисковать!» «Оберфельдфебель, отто майнер, гер офицер!» «Оберфункмейстер!» «Ратист, старший радиотехник!» «Коммуникационтруппен!» «Фойска связи!» Пленный дернул связанными руками, коснувшись пальцами погона, отороченного по краю лимонно-желтой выпушкой. «Зи кёнин дойчь спрэхн! Их верште!» Неожиданно произнес комбат. «Зергут, хер офицер! Das macht es viel einfacher!» – просветлел лицом Майнер. По-немецки русский командир говорил хоть и с заметным акцентом, тщательно подбирая слова, но достаточно уверенно. «Дойт шпрехен», «Ферштейн», «Зергут» и «Гер офицер» Степан еще понял. Остальные слова оказались незнакомы. Комбат сказал, что понимает по-немецки, а пленный этому обрадовался. Остальное, собственно, не столь и важно. Кузьмин и без него разберется. Так что можно идти к ребятам. Его роль на этом заканчивается. Да и перевязаться не мешает. Не говоря уж о том, что живот от голода сводит. Господин офицер, я могу помочь разобраться с радиостанцией. С воодушевлением затараторил Оберфельдфебель. Кроме того, я могу сообщить нечто важное, «Надеюсь, со мной станут обращаться согласно конвенции военнопленных?» «Разумеется», — закаменил лицом капитан третьего ранга, играя желваками. «Как любой другой боевой командир он уважал сильного противника, но терпеть не мог трусов и предателей, что с той, что с этой стороны. Стоящий перед ним фашист относился как раз к последней категории. Но дослушать придется» без пленного разобраться с радиостанцией будет трудно если вовсе возможно я гарантирую вам жизни нормальное отношение но не испытывайте мое терпение говорите благодарю господин офицер это именно то что я хотел услышать мне необходимо вам что то показать этот предмет находится в бронетранспортере разрешите пронести комбат взглянул на алексеева полуха слушавшего непонятный разговор. «Старлей, фриц говорит, что готов сотрудничать и хочет показать нечто важное в броневике. Сходи с ним, пусть принесет. Потом можешь быть свободен. Передохните немного, но шибко не расслабляйтесь. Через полчаса выдвигаемся». «Есть», — хмуро кивнул Морпех. Последняя фраза ему не понравилась. «Но не спрашивает же прямо сейчас, куда именно они собираются выдвигаться?» нет нужно поговорить с кузьминым наедине встретившись с радистым взглядом большую часть сказанного тот худобедно для себя перевел моррпех мрачно кивнул в сторону бтра давай форвардс покавай чего там такого важного и без глупостей не столько из реальной необходимости случись что он этого дрещай голыми руками в бараний рог скрутит сколько работая на единственного зрителя Степан отстегнул клапан трофейной кобуры. Пленный намек понял. Аж круглые очки на носу подпрыгнули. И торопливо рванул к корме 250-го. Возле бронетранспортера остановился, вытянув перед собой связанные руки и вопросительно взглянул на конвоира. Усмехнувшись, ладно, заслужил, что уж там. Степан рассек бечевку штык-ножом. Опасливо косясь на мертвого, радист пробрался вперед покопался возле радиостанции и выпал снаружи с продолговатым деревянным ящиком в руках. Судя по всему, ящик был достаточно тяжелым. Тащившего его за кожаную ручку фрица ощутимо клонило в сторону. — Что это? — спросил Кузьмин, разглядывая непонятный предмет. И тут же поправился, осознав, что произнес вопрос на родном языке. — вас is this? Шифровальная машина «Энигма», господин офицер с готовностью пояснил Майнер. «Полагаю, вы знаете, насколько это ценная вещь». Кузьмин промолчал, зато Старлей, услышав это самое «Энигма криптографиша», мужчин замер, словно почуявшая дичь охотничья собака. И едва не расхохотался. «Блин, так вот, какую мысль он не мог поймать, когда дожидался Левчука на дороге!» «Ну, конечно же! Энигма!» Та самая знаменитая роторная шифромашина – желанная добыча всех разведок стран антигитлеровской коалиции. Разумеется, когда фрицы осознает, что суперсекретный гаджет уплыл к русским, шифры они сменят. Но пока это произойдет, фашистам можно столько дезы слить, что мама не горюй. Да за таким трофеем командование, скорее всего, сразу же отдельный самолет вышлет. Непонятно, правда, что столь ценный аппарат делал в одной из рядовых артбатарей. Неужели у немцев любые подразделения собственными средствами шифрования оснащались? Да нет, глупости, быть такого не может. Что-то тут не так. Вот только Олег Ильич очень на то похоже, на легендарное название никак не отреагировал. То ли не в курсе, то ли сам Степан чего-то не знает. Может, для нашей разведки все это давно не секрет и особой ценности не представляет, у него-то вся информация исключительно из интернета до просмотренных фильмов. Было вроде бы какое-то старое кино, в котором американцы или англичане судорожно спасали энигму с подбитой немецкой подводной лодки. Или не с подлодки, и он что-то перепутал за давностью лет. Он тогда только в училище поступил, потому никаких подробностей в памяти не отложилось. Да и фильмец оказался так себе, на один просмотр. Если б не это самая «Энигма», так и вовсе в памяти не отложился бы. «Тарщ капитан, разрешите?» Шепотом, чтобы не раз пленный обратился к комбату Алексеев. «На два слова». Кузьмин удивленно взглянул на Морпеха. Однако спорить не стал, сделав несколько шагов в сторону. «Что еще, старлей?» «Насколько я понял, в этом чемодане шифровальная машина «Энигма». Фритц ведь об этом говорил?» «Ну да». — пожал плечами Кузьмин. — А то ты сам не слышал. Немецкий ведь наверняка изучал ускоренный курс. Ушел от ответа Степан, прикидывая, что еще добавить, не вызывая подозрений. Только расхожие фразы. Некогда было языки подробно зубрить. Нас воевать учили. Но суть я уловил. — Понятно. — кивнул каптри Да, ты все верно понял. Пленный сказал, что это шифровальная машина, очень ценная. — Это на самом деле так? — «Товарищ капитан третьего ранга, возможно, захват этой штуковины не менее важен, чем весь наш десант. Когда выйдете на связь с командованием, обязательно доложите об этом. Не исключаю, что для ее немедленной эвакуации штаб может даже прислать самолет или корабль». «Ты уверен?» — нахмурился Кузьмин. Судя по выражению лица, сказанное Морпеком, ему от чего то не понравилось. «Уверен», — отрезал Степан. Нашей разведке эта штуковина ох, как нужна. Особенно до тех пор, пока немцы не изменили шифры. Да и после тоже пригодится, как я подозреваю. Добро. Что предлагаешь? Да то же, что вы и собирались немедленно выходить на связь. Надеюсь, нам прикажут именно то, о чем мы говорили. Прорыв к мысхака. Нельзя терять времени, Олег Ильич. Ты и имя отчество мое знаешь? Удивленно дернул бровью Кузьмин а Степан, в который уже раз обругал себя за несдержанность. Мысленно, разумеется. Так точно знаю. Перед операцией нам доводили, кто отдельными подразделениями командовать станет. А на память я не жалуюсь. Хорошо, старлей, я тебя услышал. Забирай своих, отдыхайте пока. Только далеко не уходите. Рядом будьте. Чувствую, понадобитесь еще. Свободен. Есть? Степан заколебался что, разумеется, не осталось незамеченным комбатом. Что-то не так с Тарлей. Спросите у пленного, откуда шифромашина в обычной артбатарее? Такого не должно быть. Нам на занятиях рассказывали, что подобным оснащались только штабы, начиная от дивизии и выше. Если честно, насчет последнего Степан особой уверенности не испытывал, так что выстрелил, можно сказать, наугад. И добавьте, мол, вам кажется, что он врет или не договаривает. Короче, надавите слегка, и пусть он этот секретный ящик сам откроет, во избежание, так сказать. Капитан третьего ранга досадливо поморщился «Усложняешь, разведка? Ладно, ладно, не хмурься. Спрошу, коль считаешь нужным». В сути, достаточно длинной фразы, обращенные к пленному, Алексеев не понял. Однако радист с готовностью закивал головой. Да, вы абсолютно правы, господин офицер. Все именно так. Но я ни в коем случае не обманываю. Просто как-то стало понятно, что ваш десант не удалось уничтожить, уничтожать на побережье. Командование дивизии перебросило в район дополнительные силы. Это Funk Немец указал рукой в сторону бронетранспортёра. Пописано к штабу дивизии. Я и на самом деле специалист по радиоразведке. Все делалось в большой спешке, поэтому я просто не успел сдать шифровальную установку моему начальнику, господину майору Рейхенбаху. Вчера вечером он сильно повредил руку и отправился в госпиталь. На ночью меня отправили сюда. Никто ведь не ожидал, что я попадал в плен. Все произошедшее просто случайность. Очень удачная для вас случайность». «Поверьте, я не обманываю вас, господин офицер!» «Открой!» — остановил слово извержение Кузьмин, в полголоса переводя сказанное Степану. «Открой сам и покажи, что внутри!» Майнер кивнул, с готовностью отщелкнув замок и откинув лакированную крышку. «Нет никаких мин, господин офицер! Это просто шифровальная машина! Я умею ей пользоваться, и я готов показать!» «Вроде и на самом деле не врет немец», — пожал плечами Алексеев на красноречивый взгляд комбата. «Подобное вполне могло быть. Фрицы сейчас из-за нашего десанта как на скопидаренные носятся. И здесь, и под станичкой». «Я не немец», — неожиданно ответил радист. «Майнер — австрийская фамилия. Мои предки добывали руду на шахте Вертсберга». «Это многое обменяет», — фыркнул Старлей. Однако, увидев, что комбат не расположен шутить, торопливо добавил «Разрешите идти, тач капитан третьего ранга». Связаться с командованием удалось достаточно быстро. Необходимые частоты и позывные у Кузьмина были. Экономя поистине драгоценное время, которого с каждым часом промедления оставалось все меньше, комбат докладывал открытым текстом. «Клером», как говорят радисты, избегая, разумеется, некоторых подробностей. Особого риска в этом не было. Гитлеровцы и так знают, где находятся десантники. А вот цифры потерь и уцелевших бойцов пришлось озвучить иносказательно. И капитан третьего ранга искренне надеялся, что его правильно поняли. Про захват шифровальной машины он пока и вовсе умолчал. Удастся пробиться к своим? Доложит, так сказать, по факту. Нет? Уничтожит секретный аппарат, взорвав вместе с этим броневиком. После завершения передачи Олег Ильич вопросительно взглянул на единственного выжившего радиотелефониста, разысканного среди раненых и срочно доставленного к комбату. Рация была разбита близким взрывом при высадке. Сам же боец чудом уцелел, отделавшись контузией и осколочным ранением. Справиться с незнакомой радиостанцией ему помог Майнер, после чего пленного увели подальше от бронетранспортера. Старший сержант, с подвешенной на перевязи правой рукой, неловко стянул наушники и пожал плечами. «Все, товарищ командир. Подтверждение получено. Сведения приняты к сведению. Просят ждать, не покидая волну». «Долго?» — резко спросил Кузьмин, в волнении вертя межпальцев найденный на рабочем месте немецкого радиста карандаш. Перед ним лежала трофейная карта с нанесенными отметками вражеских частей в том числе и тех, о которых доложили вернувшиеся разведчики. «Не знаю, товарищ командир. Наверное, нет, раз попросили не уходить с волны». Комбат кивнул, мысленно прикидывая, сколько времени может понадобиться командованию для принятия решения. Проблема в том, что до сего момента в штабе просто не знали, что вообще происходит в Южной озерейке уцелел ли кто-то из первой волны, Удалось ли высадить танки и развить наступление, или фашисты еще утром сбросили десантников в море? Если все рассказанное Алексеевым про отвлекающий десант правда, а в последнем КАП-3, как не горько сознавать, уже практически не сомневался, хоть и догадывался, что этот непонятно откуда взявшийся старший лейтенант весьма непрост и сообщил ему куда меньше, чем знает на самом деле, то их, вероятнее всего, уже списали со счетов. Сейчас главные события происходят под станичкой, и поэтому весь вопрос в том, насколько быстро в штабе решат их дальнейшую судьбу. Ведь времени практически не осталось. За сегодняшнее утро над поселком уже дважды кружил немецкий авиаразведчик. В третий, скорее всего, прилетят бомбардировщики. Зенитного прикрытия у десантников нет. Защищаться нечем. А прицельно бомбить фашисты умеют хорошо. Морские пехотинцы, понятно, маскировались, но опытного наблюдателя это не обманет. Да и не так просто спрятать в полуразрушенном селе восемь сотен бойцов и несколько танков. Сейчас не лето, деревья стоят голые. Под кронами не укроешься, в заросли кустарника не залезешь. — Есть вызов! — не скрывая удивления, сообщил радист. — Наши! — принимай! — хриплом от волнения голосом приказал. Почти выкрикнул Кузьмин поморщившись от внезапно дернувшей раненую голову боли. Долгожданный приказ оказался прост. Позицию оставить, немедленно выдвигаться направлением Федотовка, Широкая Балка, далее Мысхака. Встречи с воздушным десантом не искать. По выходе район Мысхака нанести удар в тыл вражеских частей, прорвать оборону в районе Станички, соединиться с десантом под командованием майора Куникова, Прибытие и начало атаки обозначить сигнальной ракетой тройного зеленого огня в сторону поселка. В ближайшие дни ожидать подкрепление морем, воздухом. Плацдарм в районе Станички не оставлять ни при каких условиях. Стоять насмерть. По указанным координатам в районе Глебовки будут нанесены бомбовые удары. Удачи главный. Карандаш с сухим хрустом переломился в напряженных пальцах, однако комбат это вот похоже, даже не заметил. Значит, прав был Алексеев. Полностью прав. И полученный приказ это только подтверждает. Нельзя терять времени. Каждая минута на счету. Едва ли не физически ощущая, как исчезает проклятая неопределенность, капитан третьего ранга Кузьмин выглянул из бронетранспортера жестом подзывая одного из ротных. Семенов, боевая тревога.